Кончилось же это всё супермаркетом, где я погрузил в тележку пять грейпфрутов, жареную курицу и картофельный салат. Да, еще 0,75 водки и туалетную бумагу. Глава 13. Я очутился у себя на квартире. Я углубился в курицу и картофельный салат. Я покатал по ковру грейпфрут. Я был угнетен. Весь мир ополчился против меня». Потом зазвонил телефон. Я выплюнул непрожаренное куриное крыло и взял трубку. «Да? Мистер Биллиан? Да. Вы выиграли бесплатную поездку на Гавайи?» — сказал кто-то. Я повесил трубку, пошел на кухню, налил водки с минеральной водой, добавил соуса табаско. Сел со стаканом, выпил половину, и тут постучали в дверь. Стук был плохой, но я, вопреки своему правилу, сказал «войдите». «И зря». Это был сосед из 302 почтальон. У него как-то странно были приделаны руки. И мозги тоже, и глаза смотрели не совсем на тебя, а куда-то тебе за голову. Так что ты не совсем понимал, где ты находишься. Были у него и некоторые другие недостатки. — Привет, Билин. А мне не найдется выпить? — На кухне. Налей сам. — Понял. Он ушел на кухню, на дикси. Вернулся в развалочку, в обеих руках по стакану, сел напротив меня. Взял с запасом. — сказал он, кивнув на стаканы. — Знаешь, эта штука продается во многих местах, — сообщил я. — Ты б запасся. — Да, плевать. — Слушай, Билли, я пришел поговорить по делу. Он выпил то, что было в правой руке, разбил стакан об стену. Этому он научился от меня. — Я пришел за тем, чтобы открыть нам путь к легкой славе. — Ясно, — сказал я. — Послушаем. Меланхолик Майк бежал на днях. — Идет как язык прокаженного по девичьей сиське первую четверть мили за двадцать одну секунду. В торговом заезде двадцатитысячников вышел напрямую на пять корпусов впереди, проиграл всего полтора корпуса. Теперь его ставят в пятнадцатитысячниках. Такую лошадь на три четверти мили, они только под хвост ему будут смотреть. Ставки на него 15 к одному. Верняк, я беру тебя в долю, друг. Зачем меня в долю? «Зачем сам все не выиграешь?» Он выпил из второго стакана, потом оглянулся, поднял стакан. «Стой!» — сказал я. «Разобьешь этот стакан, и у тебя будут два задних прохода!» «А? Подумай сперва!» Почтарь тихо поставил стакан. «Еще есть выпить? Ты знаешь где? И мне налей!» Он ушел на кухню. Я чувствовал, что теряю терпение. Потом он вернулся, дал мне стакан. «Стой!» — сказал я. «Я выпью твой!» «Как это?» «В нем крепче». Он дал мне другой стакан, потом сел. «Так я тебя спрашиваю, Скороход, зачем меня в долю?» «Да вот», — сказал он, — «ну, дальше». «У меня с капустой туго, поставить нечего». «Но когда выиграем, я тебе отдам из выигрыша». не «Неинтересно, — говоришь. Слушай, Биллиан, мне нужно самую малость». «Сколько?» «Двадцать зеленых». «Это большущие деньги». 10 зеленых!» «Ну ты разбежался!» «Ладно, пять зеленых!» «Что?» «Два зеленых!» «Мотай отсюда!» Он допил и встал. Я тоже допил. Он стоял. Он сказал, «А что это грейпшол-то на полу?» «А мне так нравится!» Я встал и подошел к нему. «Пора уходить, приятель!» «Уходить пора?» «Да ну! Я уйду, когда пожелаю!» Он обнаглел от выпитого. «Это бывает!» Я заехал ему кулаком в живот, а на кулаке был медный кастет. Чуть насквозь не прошел к чертям. Он упал. Я отошел и сгреб с пола битое стекло. Потом вернулся, открыл ему рот и бросил стекло туда. Потом потер ему щеки и немного пошлепал по ним. Губы у него покраснели. Тогда я вернулся к прерванному питью. Прошло, наверное, минут сорок пять, и почтальон зашевелился, перекатился на живот... Выплюнул пару стекляшек и пополз к двери. Вид у него был жалкий. Дополз до самой двери. Я открыл ее, и он пополз дальше к своей квартире. В следующий раз надо присматривать за ним. Я закрыл дверь. Я сел и нашел в пепельнице погасшую сигару. Зажег ее, затянулся, закашлялся. Попробовал еще раз. Довольно приятно. Но меня нашла задумчивость. Решил больше сегодня ничего не делать» жизнь изнашивает человека изнашивает до дыр утро вечера мудренее